Та осень запомнилась обитателем Соснового диким каким-то страхом. Замерла жизнь во всей округе, затаилась в ужасе. Степан тоже боялся. Выезжал с Дмитрием в добровольный дозор, а думать мог только о тех, кто остался заложниками в Горяевском. Оксана, Алёнка, Настёна с маленькой дочкой. Девочку крестили Марией. Степан и крестил. Стоял под сводами церкви со спящим детём на руках и просил Боженьку только об одном чтобы уберег он невинные души, а ему Степану дал сил защитить этот мир от врановой погони. За девочками в его отсутствие присматривал Григорий Анисимович. Хорошим оказался человеком Игнатов управляющий. Хорошим и не глупым. Кажись, понимал получше других, что творится в Горяевском. Но службу свою нес исправно. Хоть остановилась эта служба с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Как пожар летала по тайге дурная молва. Народ разбегался из поместья в страхе. Кое-кого еще можно было удержать обещаниями или большими деньгами. Но таких отчаянных с каждым днем становилось все меньше. Первым уехал садовник-англичанин, потом французский повар. Разбежались музыканты и горничные. На глазах дичал оставленный без людской заботы парк, затягивало тиной некогда прекрасный пруд. Той осенью между Степаном и Нежитью началась необъявленная война. Первым никто не нападал, примерялся к противнику, присматривался. Хотелось верить, что Вран, его пограничника боится, но думалось, что нелюдь просто забавляется. А чтобы эта жестокая забава стала еще веселее, Вран перекрыл все пути из Горяевского. Не для всех перекрыл, только для Аленки с Машенькой. Когда Степан про это узнал, да тогда и узнал, когда решился Оксану и Настену с девочками из поместья увести. Для начала хоть бы и в Сосновой, а там, глядишь, и дальше. Потому что на войне женщинам и детям не место, и уж тем паче не место им в доме врага. Да только ничего у него не вышло. Дорога, которая связывала Горяевская с Сосновым, по которой столько хожено-перехожено, вывела их обратно к поместью. Степан попробовал пойти напрямую, лесом. Ему ли пограничнику не видеть тайные пути? Да вот не видел. Как только рядом с ним оказывалась Аленка или Машенька, исчезали пути, а все тропы возвращались в Горяевское. Он уже и так пробовал, и этак, и по берегу ручья пытался вывести своих девочек, и всех сразу, и каждую поодиночке. С Оксаной и Настеной получалось, а с их дочками – никак. Но какая мать согласится оставить родное дитя? «Что, заблудился пограничник?» Вран явился, когда Степан уже совсем отчаялся. Встал черной тенью за спиной. «Не хватает, селенок, мою ворожбу перешибить. А все потому, что в детях этих моя кровь течет, моя сила. Со мной у них связь куда крепче, чем с матерями. Если не захочу отпустить, никуда они из поместья не уйдут, до самой старости при мне проживут. Или не проживут». Он осклабился, и одноглазый ворон на его плече глухо каркнул. «Откаркнул». Помни, пограничник, чьи жизни в моих руках. Не испытывай мое терпение. Не становись на моем пути. Не меряйся силенками. Я пока терплю, но терпение мое не бесконечно. И ты помни. Степана переполняла ярость. От ярости этой дымилась земля под ногами, а воздух вокруг звенел, как натянутая струна. «Помни!» Если с ними хоть что-нибудь случится, если терять мне станет нечего, тебе не жить. Пусть я и сам издохну, но и тебя с собой заберу». Испугался, Вран? А ведь испугался. У кого-то же однажды достало сил привязать его заговоренной цепью к старой болотной сосне. Сначала привязать, а потом испалить едва ли не дотла. Вот и Степан так сможет. Вот теперь они все друг про дружку знают. Вот теперь они заклятые враги навеки вечные». Так и расстались каждый при своем. Но силы свои Степан теперь попусту не тратил. Собирал по капельке. Брал все, что давал лес, купался в ледяной воде ручья, шкурой впитывал растворенную в ней природную мощь. Готовился. И на болото то самое сходил. Вытащил из гнилой воды ржавую цепь, спрятал в укромном месте до поры до времени. И след он теперь брал легко. Будь то человеческий, будь то звериный. Успевали они с Дмитрием найти и вернуть обратно в Сосновый всех тех, кого заманивали в лес проклятые птицы. Пока успевали. А в Сосновом за порядком присматривал Артемий. Создал парнишка добровольную дружину, которая каждую ночь патрулировала поселок. Свой так и недописанный роман он забросил, и с тем, что Настасья больше не желает его видеть, смирился. Да только Степан знал правду. Не смирился. Хоть и казался мягким, что глина... Хоть и принял безропотно волю любимой, но все равно продолжал надеяться. А в душе наверняка мечтал стать героем не хуже того, про которого сочинял свою книжку. Каждый из них словно вел войну, и у каждого война эта была своя. Этот след был не такой, как остальные. Степан почувствовал это сразу, стоило только спешиться, коснуться рукой припорошенной первым снегом земли. Ошибся. Не один след, а сразу два. Женщина и мелкий зверь. Если бы дело происходило не в лесу, решил бы, что кошка. Но откуда ж в тайге взяться кошки? А женщине откуда, когда все в округе живут в страхе и даже за ворота выходит нынче лишь по крайней нужде? «Что?» — спросил Дмитрий. Он тоже спешился, встал рядом со Степаном. А Степан уже чуял неладное. Резал кожу потайной ключ, рвался на волю. Лес вдруг затаился, притих. А тревога делалась все сильнее, и Степан взлетел в седло, хоть бы не опоздать. По лесу их с Дмитрием Конем чались ноздря в ноздрю, нетерпеливо всхрапывали. А Степан втягивал носом холодный воздух, принюхивался, как гончая, всматривался в переплетение серебряных и черных нитей, искал след и нашел. Девчонка с медно-рыжими волосами металась по лесной полянке точно пламя, и у ног ее металась кошка. Даже Дмитрий, который не видел всего того, что видел Степан, понял, что и девчонка, и кошка попали в беду. Соскочил с коня, сдернул с плеча ружье. Дмитрий видел птиц. Крылатые твари сбились над полянкой в черный клин и по очереди падали вниз, атаковали. Пока еще по очереди. Пока еще рыжей девчонке и кошке чудом удавалось отбить нападение. Но птицы были не единственными. Степан заметил врага пострашнее — Безвременники заходили с четырех сторон, брали девчонку в кольцо. Никогда раньше они не пересекали границу, что отделяло болото от леса. С того, самого первого раза, Степан видел безвременника лишь однажды. Вот как раз на границе. И девчонка их видела. Вот ведь диво. Сучковатой палкой отбивалась одновременно и от воронья, и от тварей. Кошка тоже отбивалась. Шибла одну из ворон, свернула шею и уже примерялась к следующей. «Стреляй по птицам!» — крикнул Степан, прорываясь через кольцо из безвременников. «Да девку не порань!» — и тут же бросил девчонки. «Не бойся, малая, отобьемся!» Она замерла на мгновение, глянула на него зелеными глазищами, а потом ткнула палкой безвременника в лоб. «Эх, дуреха! Безвременника палкой не возьмешь!» «Я не боюсь!» — фыркнула совершенно по-кошачье и снова завертелась по полянке волчком. Она вертелась, Дмитрий с кошкой разбирались с птицами, а Степан убивал безвременников, одного за другим, и казалось, что конца и края не будет всем этим тварям, что не устоять перед темной безумной волной, как вдруг вокруг сделалась такая тишина, что зазвенела в ушах. Просыпались трухой безвременники, улетела погоня. По своей воле улетела или вран отозвал. А девчонка, которая еще секунду назад крутилась по полянке волчком, Сейчас ничком лежала на снегу, морая этот снег алым. И кошка ее шипела, не подпускала к хозяйке ни живых, ни мертвых. Да только Дмитрий на кошачье шипение не обратил ни малейшего внимания. Упал на колени перед девчонкой, рванул за полы хлипкого беличьего полушубочка с такой силой, что посыпались на снег костяные пуговицы. «Ну что ты, что ты!» Бормотал себе под нос, осматривая и ощупывая, откидывая рыжие кудри сокровавленного лица. Степан уже и сам видел, что девчонке досталось, и вот эта глубокая рана через всю щеку зарастет длинным шрамом, и не быть больше девочки-красавицей. Это хорошо, если нет ран пострашнее, потому что крови много, слишком много, потому что полушубочек-то не беличий, как подумалось сначала, а из заячьего меха, а рыжий от того, что весь в крови. «Не спасем», — мелькнула в голове поганая мыслишка. «Птицы погони непростые». И раны их клюва оставляют особые. Кровят эти раны. Без конца кровят. А как же человеку без крови? Уже не шипело, а в голос выла кошка, когда Дмитрий подхватил девочку на руки. Да только они все равно не успеют. Не довезут до больницы. До больницы не довезут, а до ведьмы. Тут как раз и недалечие. «За мной!» велел Степан и рванул прямо через подлесок, своим телом прокладывая для Дмитрия прямой путь. Так они и бежали. Впереди Степан, следом Дмитрий с девочкой, а последней — кошка. Она больше не выла. Понимала животинка, что хозяйки ее они зла не желают. И ведьмин домик появился, словно из-под земли. Не пришлось искать. «Снова ты пограничник!» Старуха стояла в дверях, и Филин ее недобро зыркал желтыми глазищами. «Кого на сей раз спасать?» Она уже и сама видела, кого. Девочку Дмитрий по-прежнему держал на руках боялся опустить на землю, и рыжие кудри ее мели белый снег. «В дом!» велела старуха и растворилась в темноте. Они и не заметили, как стемнело. «И ты, хвостатая, заходи!» послышалось из недор избушки. «Не обижу я твою хозяйку!» Степан тоже вошел, хоть его и не звали. Внутри было жарко, пахло свечным воском и травами. «На стол клади!» командовала старуха. «И одежду с нее снимай. Мне раны нужно видеть. А ты пограничник...» Она через плечо глянула на Степана. «Не боись. Твою силу я сегодня брать не стану. Такой, как она, иная сила нужна». Бормоча она тащила с девчонки ботиночки, не желала дожидаться, пока Дмитрий управится с полушубком и другими одежками, ощупывала ноги, подслеповато щурясь разглядывала окровавленные запястья, а потом с удивительным проворством метнулась к печи, швырнула в кипящий котелок пригоршню каких-то трав. «Откуда ж ты взялась-то такая?» Вернулась с котелком к девчонке, сдернула со своей головы черный плат, окунула в отвар и, не дожидаясь, пока остынет, принялась стирать кровь. «А, впрочем, хорошо, что такая. Другой бы ни за что не выжить. А ты крепкая. Слышишь, мальчик?» Она бросила взгляд на Дмитрия. «Будет жить твоя девка. Да только былую красоту я ей не верну. Тут уж нужно выбирать. Или в гробу красивой лежать, или уродиной жить». «Она не уродина», — прорычал Дмитрий с тиснутые зубы, и кошка зашипела с ним, соглашаясь. И даже филин заухал одобрительно, а старуха, осклабилась в ухмылке, сказала. «Ну, колешь у нее такие защитнички, так шрамы ей помехой не станут». «Верно я говорю, мальчик!» «Вы, главное, ее спасите, бабушка!» Дмитрий, тот самый Дмитрий, что верил в науку и немножко в чудеса, сейчас вдруг доверился безграмотной старухе. Впрочем, Степан тоже когда-то доверился. «Спасу!», «Спасу — пообещала ведьма, а потом велела. «Уходите! Завтра утром вернетесь, а пока нечего у меня под ногами путаться!» Дмитрий принялся было протестовать, но Степан крепко схватил его за руку, потянул вон из избушки. Ему вдруг до одури, до боли захотелось оказаться рядом с Оксаной и Алёнкой, обнять обеих, убедиться, что с ними всё хорошо. Эх, забрать бы их всех, увести Да только от чёрной погони нигде не скрыться. И силы такой, как здесь у Степана, на чужбине не будет. Не сумеет он их защитить. Тут его корни, тут он крепко стоит на земле, и земля эта ему помогает». И Вран это тоже понимает. от Оттого, наверное, и держится в стороне, не трогая тех, за кого Степан, не моргнув глазом, ему глотку перегрызёт. Перед тем, как вернуться в дом у ручья, они с Дмитрием заглянули в Горяевское. Некогда многолюдный и шумный дом нынче тонул в темноте. Свет горел лишь в нескольких окнах да на самой вершине Врановой башни, а еще в Игнатовом кабинете. Зайти бы по старой дружбе, поговорить по душам, усовестить. Да только нет больше у Игната ни совести, ни души. С каждым днем все сильнее и сильнее становится он похож на Врана, разве что собственной крылатой тварью еще не обзавелся. «Доброй ночи, господа!» Из темного коридора вышел Григорий Анисимович. Высоко в руке он держал керосиновую лампу, вот только света ее не доставало, чтобы разогнать тьму. «Добрый, Григорий Анисимович!» «Как оно тут?» — привычно спросил Степан. «Как Оксана Сергеевна и Анастасия Васильевна? Как девочки?» «С Божьей помощью!» — с готовностью доложил управляющий. «Мне довелось списаться со своим старым приятелем из Перми. Он обещался поспособствовать с гувернерами для юных леди. И новых слуг я в городе нашел. Денег пришлось пообещать столько, что самому страшно. Но без прислуги в доме никак, вы же понимаете». «На кухне с поварами пока управляется моя Анна Тихоновна, но я эту проблему тоже твердо намерен решить». Управляющий говорил и увлеченно махал свободной рукой. «И еще кровь из носу нужно садовников найти. Пропадает парк, а про зимний сад я и вовсе молчу». Он вздохнул, но тут же приободрился. «Ничего, господа, справимся. Все это непотребство творится из-за тех страшных убийств, я понимаю. Но ведь тихо уже который месяц». «Если и орудовала какая-то банда, так, видать, уже ушла. И в Сосново, я слышал, полицейское начальство из города приезжало. Народ успокаивало, обещало разобраться». Управляющий все говорил, говорил, а Степан думал, как же легко жить этому человеку. Одни только заботы у него и есть, что поместье в порядке содержать, да прислугу нанимать. Верит в бандитов, когда сам живет под одной крышей с настоящим чудовищем. Но человек Григорий Анисимович хороший и порядочный. Затем, чтобы хозяйкам было хорошо и уютно, следит очень строго. И оптимизм его заражает. Хочется верить, что этому дому можно вот так запросто вернуть былую жизнь. Тем вечером они повидались и с Оксаной, и с Настеной. Спящих девочек Степан поцеловал в лоб на прощание. «Все будет хорошо», — сказал Оксане и обнял крепко-крепко. «Скоро все закончится». Хотелось верить, что закончится. Но еще сильнее хотелось успокоить их, самых дорогих и любимых. «Я знаю». Оксана обвела руками его шею. «Вы только себя берегите. И за мальчиком, за Артемием присмотрите, чтобы не наделал сгоряча дел. Я за Настю боюсь. Волнуется она за него сильно. Не признается в том даже мне. Но я же не слепая, все вижу». Сказала и отвернулась, чтобы Степан не заметил ее слез. «Ничего. За каждую слезинку он с враном рассчитается. За каждый седой волосок в золотой Оксаниной косе. Придет время». Ночевали с Дмитрием в его лесном доме. Одного парня Степан в Сосновой не отпустил. Да тот и сам не рвался. Рвался он в лес к старой ведьме. Или не к ведьме, а к девочке этой рыжей, что пожар. степана потом спрашивать не стал. Хватало у него и других забот». Вышли из дому, как только забрежил рассвет. И с первыми солнечными лучами были уже у старой ели. «Явились!» Старуха ждала их на покосившемся крыльце, гладила по пришивой голове своего филина. «Как она?» Нездоровая и совсем забыв о хороших манерах, спросил Дмитрий. «Жива!» Старуха с крюченным пальцем поманила их за собой в избушку. Изменилась избушка. По углам ее почти не осталось силы. Одна только бесполезная паутина. Что же, хозяйка все потратила на незнакомую девчонку? С чего бы такая щедрость? А девчонка сидела на лавке, куталась в серую холстину, ладонью прикрывала половину лица, ту самую, на которой останется шрам. Уже остался. Но живая, и слава Богу. И старухе спасибо. Старуху он потом поблагодарит. Силой не поделится, потому что самому надо. Такие уж настали времена». «Но какую другую помощь окажет? Вот хоть дров натаскает да наколет на зиму». «Вот, Злата, явились твои вчерашние спасители!» Старуха усмехнулась и провела ладонью по кошкиной выгнутой спине. Филин тут же ревниво заворчал, а та, кого хозяйка назвала Златой, поплотнее укуталась в холстину и отвернулась к стене. «Как вы?» Наверное, Дмитрий наконец вспомнил, что он врач. Вид на себя напустил важный и серьезный. Вот только полыхающие уши выдавали его совсем неврачебное волнение. «Позвольте, я посмотрю». Он жрал девчонки на запястье, пытаясь отвести ладонь от лица. Она дернулась, зашипела, ну точно покошачье, а старуха сказала с усмешкой. «Да не шарахайся ты от него, девка! Не шарахайся! Он вчера не только лицо твое порезанное видел, но и все остальное. Ты ничего, как-то выжил. Даже он прибег по первому снегу». Тут уж покраснели девчонкины уши. Да и не только уши. Вся она покрылась ровной бурачной краснотой, в которой потонули золотистые веснушки. Злата. Ей, рыжий как огонь, очень шло это имя. Вот и еще одна рыжая на их голову. «Все хорошо, я доктор». Дмитрий пытался то ли успокоить, то ли оправдаться. «Мы с вами вчера виделись». «Я помню». Она зыркнула своими зелеными глазищами сначала на Степана, затем на Дмитрия, а потом решительно убрала ладонь от лица. Спасибо, что помогли. Да, не быть ей больше красавицей. Эту рану не залечит никакая ворожба. Останется шрам на всю жизнь. Длинный, от глаза до подбородка. Сейчас он еще багровый, сочится с укровицей, но скоро заживет, побелеет, да только никуда не денется. Такая вот беда. А Дмитрий шрам бедой не считал. На девочку он смотрел такими глазами, что и слепому стало бы ясно. Никакого шрама он не видит. А если даже и увидит, то точно не испугается. Ох, как все не вовремя. Не о чувствах им сейчас нужно думать, а о том, чтобы переиграть в рано в его дьявольской игре. «Ты их видела?» — прервал затянувшуюся паузу Степан. «Почему ты их видела?» — спросил строго и требовательно одновременно. Ответить Злата не успела, ее опередила старуха. «Потому и видела, что может видеть то, что другим не дано». «Как ты?» Старуха усмехнулась. «Ну, до меня пограничник ей пока еще далеко. Не по роду ей сила передалась, потому и пользоваться ею она еще не умеет». «Какая сила?» Спросила Злата и почесала кошку за ухом. «Я не понимаю, о чем вы, бабушка?» «Видишь, не понимает». Старуха покосилась на Степана. «Как бы дел не натворила по неопытности. Откуда сама-то? Куда направлялась?» «В Сосновой. Там школу по осени открыли. Я слышала, и учительница нужна». «А ты, стала быть, учительница? Сколько тебе годков, деточка? Родители твои хоть знают, куда ты отправилась?» «Я сирота», — сказала и подбородок вздернула. А краснота, что еще совсем недавно заливала ее лицо и шею, — ушла уступая место смертельной бледности и недрено столько крови девочка потеряла диво что еще сидеть может да вот и не смогла можно я прилягу спрашивала у старухи осмотрела на дмитрия сирота значит старуха почесала кончик носа тогда может и родовая у нее сила просто обучить был некому чего расселся она глянула на дмитрия Помоги, девочки, тулуп он под голову подсунь. Намаялась я с ней этой ночью. Думала, не выйдет ничего. Я вижу, что намаялась. Степан многозначительно посмотрел на ближний угол. Не боись, пограничник, твоего не возьму. Старуха уже хлопотала у печи. Опять заваривала какие-то травы. Вот она, как поправится, вернет мне все с тарицей. Я в ней такое вчера почуяла. Учить ее нужно. — проговорил Степан задумчиво. — Так и будем учить. Старуха улыбнулась. — Она пусть детишек учит, а я ее. А как выучимся, так и разберемся. Пока они судили-дорядили, что теперь делать со Златой, та уснула или провалилась в беспамятство. Степан в таких делах не шибко разбирался, зато Дмитрий разбирался. Нащупал пульс, выслушал сердце, кивнул одновременно удовлетворенно и удивленно. «Ну что ж, парень, вот тебе и еще одно чудо». «Знать про нее пока никому не надо», — сказала старуха. «Сосновым скажешь, что твоя дальняя родственница. Родители прислали к тебе на воспитание». Степан хмыкнул. «Какой из него воспитатель? Да и дядюшка из него тот еще». Но с ведьмой спорить не стал. Только сейчас, когда в избушку прокрались солнечные лучи, увидел, как сильно она сдала за минувшую ночь. Надо бы поделиться. «Не надо». Услышала она его мысли и отмахнулась от его благородных порывов. «Сама справлюсь. А тебе еще понадобится все, что есть, до последней крошки. И за девчонкой присматривай. Сдается мне, не зря ее судьба в наш многострадальный лес привела». «Ты сейчас про что, старая, думаешь? Она же ребенок совсем». «Ребенок не ребенок. А в той войне, что ты затеял, любой солдат пригодится. Даже если солдат этот будет в юбке». Вы решите пока, где ей жить. У меня нельзя. Тянет она сейчас из меня силы. Сама не понимает, что творит, но тянет. Еще помру чего доброго раньше срока. И у тебя, пограничник, ей не место. С тебя тоже потянет. В ней крови сейчас осталось, что у куренка. Еле-еле душа в теле. «Я договорюсь», — сказал Дмитрий решительно. «Найду ей жилье в Сосновом и сам за все заплачу». «Благородный». Покосилась на него старуха. «Ох уж мне эти благородные господа! Одна морока с вами! Ты, главное, смотри, не влюбись в девчонку. И ее в себя ненароком не влюби, благородный. Силище в ней такая что ого-го! Сгоряча она такое может натворить, что нам потом всем вместе не расхлебать. Я ночью, признаться, даже думала придушить ее тихонечко, чтобы от греха подальше. Но не поднялась рука. А раз так, то чего уж теперь?» Забирайте ее себе, лечите. Ко мне не пускайте, пока полностью в себя не придет». «Это сколько же?» Спросил Степан, которого одновременно и волновал, и пугал этот разговор. «Пока шрам на морде не станет толщиной в конский волос». «Это еще очень не скоро случится, бабушка». Дмитрий покачал головой. «Это у обычных девок не скоро, касатик. А у таких, как она, все по-другому». «А какая она?» спросил дмитрий от чего то шепотом вот скоро и узнаем какая сказала старуха и отвернулась